В процессе наблюдения удалось выяснить некоторые подробности жизни клана Асланбековых. Каковы подробности? Даже при поверхностном анализе легко складывались в стройную систему, обещавшую пригодиться в ходе осуществления нашего предприятия. Дом салаудина помимо основного его предназначения, выполнял функции штаба. а также в Великокняжеской приемной. Здесь постоянно ошивались какие-то темные личности, преимущественно вооруженные, которые решали с главой клана разнообразные вопросы, как личного, так и административного характера. Обычно в таких случаях Салауддин сидел в кресле посреди двора, наверное, начитался в детстве про князя под дубом, и царственно... Снисходил к просителям, величественным мановением монаршей Длани, разрешая их проблемы, либо тем же мановением посылая «в» и «на» — известное место в зависимости от настроения. Когда на чердаке приходилось дежурить мне, я в некоторых случаях мог по отдельным, наиболее эмоциональным фрагментам диалогов определить, о чем идет речь. к сожалению когда в усадьбе салаудина собирались основные подслушать о чем они толкуют было сложно военные советы по большей части происходили на террасе крыша которой приглушала звуки речи а присутствовавшие на данных соберунчиках эмоциональностью не отличались и разговаривали их полголоса данные всякий раз вызывало у меня изрядную досаду. На каждом таком военном совете присутствовали, как раз лица кто интересовал нас. Четыре брата Салаудина, двое его взрослых сыновей, трое племянников и еще двое каких-то важных родственников. Об их ликвидации Залимхан ничего не говорил. Эти клановые совещания происходили ежедневно в 10.00. основные пребывали без опозданий, рассаживались за столом и докладывали о состоянии дел. Затем затемем салаудин ставил задачи ребята мирно били чай шутили смеялись верно горный воздух и хорошая еда способствуют вечно приподнятому настроению и расходились по делам помимо наблюдения за княжеским подворем мы получили неожиданную возможность ознакомиться с некоторыми особенностями кланового жития в отдельно взятом административном районе Ичкерии. А наряду с этим были милостиво допущены к косвенному участию в варварской процедуре, сильно отдающей первобытно общинным душком, не отравившей мою легко ранимую душу самыми... мерзопакостными впечатлениями. На второй день пребывания в концлагере, через полчаса после экскурсии на чердак, Руслан потащил нас на экскурсию несколько иного характера. Данное мероприятие было обставлено племянником Салауддина с таким флером загадочности и таинственности, что я неувольно поразился способности детей гор облекает свою склонность к бахвальству в столь непредсказуемые формы. Ну, что, казалось бы, можно выдумать в родном селе, где каждый тебя знает как облупленного, а новости разлетаются с быстротой горного потока? Ну, представьте себе, что в какой-нибудь Константиновке какой-нибудь среднестатистический гонат приобрел дойну корову и решил, не будучи сильно с Будуна, Представить ее односельчанам в таком необычном ракурсе. Покрасил в ядовито-зеленый цвет, напялил на нее ОЗК. Водит по улицам и всем подряд по секрету сообщает, что данная корова является закамуфлированным статским советником или действительным членом-корреспондентом РАН. Ну, и куда его упекут после такого выкидона? В нашем случае дело обстояло примерно так же, только в качестве коровы выступали мы всем гуртом. Нас поместили на задние сиденья экспроприированного Ниссана, а в пятером там, хочу заметить, не совсем удобно. рядом с водилой, важно восседал Руслан, а спереди и сзади имел место эскорт два открытых Уазика, из которых вытарчивали по четыре до зубов вооруженных бойца стволами в небо И в таком составе мы покатели по селу осматривать достопримечательности. Ме меня эта экскурсия поначалу было страшно встревожила, как я уже говорил вашего покорного слуги, отсутствовали основания радоваться близкому общению с широким кругом местных жителей. Но вскоре выяснилось, что мои опасения были напрасными. Руслан останавливал кортеж у каждой лавки с оксакалами, выходил из-за машины и пространно пояснял, что он заполучил в полон не просто каких-то проходимцев без рода племени, а важных государственных деятелей общероссийского масштаба. В некоторых случаях мы выступали в роли членов Совета Безопасности, Но, по большей части, приходилось довольствоваться статусом обычных депутатов Госдумы. Что за деятели такие? Страшный секрет. Но через них, то бишь нас, Руслан теперь может и будет влиять на формирование чечено российских отношений. А как бы посмотреть на деятелей? Может, по телевизору, кого видели? Так сейчас, с моментом узнаем. казбе осади смотреть нельзя секрет саладин благоговейным тычком указательным пальцем в небо за такие посмотрения гологонку оторвет а стекла сильно тонированный в внизсане так что снаружи ни хрена не видно кто ж там есть в салоне вот так с шутками прибаутками мы за полтора часа Объехали все Мехино и прилегающие окрестности. Братский откровенно скучал, широко зевал во весь рот и пытался вздремнуть на могучем лосином плече. «Меня уже вот так десятый раз возят», — пояснил он свое совсем не нетребетное отношение к показу достопримечательностей. «Депутатом Госдумы я был, представителем ООН тоже». а пару раз выступал в роли американского диверсанта, отловленного при попытке организовать покушение на салаудина надоело между тем руслан рассказал и показал нам на чем взыждется процветание могучего клана сланбековых и почему салаудин должен в скорости но ну, непременно стать президентом Ичкерии. и хотя не следовало Особенно доверять нашему экскурсоводу, памятуя о патологической склонности тутошнего народа к некоторому преувеличению своих достижений, увиденные и услышанное меня вполне впечатлило. В селе не было ни одной покосившейся лачуги. Все дома как на подбор. Лаженный из навехонького кирпича под черепичными и шиферными крышами, Обнесены да изящными, преимущественно металлическими изгородями самых разнообразных конфигураций и выстроены как по ниточке, будто один военный архитектор ровнял улицы. Все улицы аккуратно заасфальтированы и даже размечены в соответствии со стандартами ГОСТа. А между прочим, когда я проезжал здесь что-то около года назад, Ничего подобного не было и в помине. Были глинобитные добишки с некоторым вкраплением каменных построек и буряя густая пыль на дорогах на всем протяжении, вплоть до серебряного рудника, где некогда обитал славный горный орел Абдул-Абекаев. «После войны все заново отстроились», — похвастался Руслан. У нас тут есть свой кирпичный завод, и бетонный завод есть, и асфальтный завод есть. А мы все сами сделали. Сейчас я вам покажу.